Эмма принарядилась, надела черное платье, шляпу со стеклярусом, и, чтобы ее не узнали, на площади всегда толпится народ, пошла за дворками вдоль речки. Запыхавшись, подошла она к садовой решетке нотариуса. Небо было темное, и шел мелкий снег. Она позвонила. На крыльце появился Теодор в красном жилете. Он почти фамильярно отпер ей, как знакомый, и ввел ее в столовую. Широкая фаянсовая печь гудела под кактусом, заполнявшим собою нишу, и в рамках черного дерева на обоях под дуб висели эсмеральда ш т е й б и н а и пентефрий Шопена. Накрытый стол, серебряные подставки для кушанья, хрустальные дверные ручки, паркет и мебель. Все сияло безукоризненную английскую чистотой. Окна были украшены по углам цветными стеклами. «Вот столовая, какая была бы мне по вкусу», — подумала Эмма. Вошел нотариус, левую рукою придерживая на груди халат, затканный турецкими узорами, а правую быстро приподняв и опять нахлобучивая коричневую бархатную шапочку, кокетливо сдвинутую на правый висок, куда ложились и три пряди белокурых волос, зачесанные и затылка з и прикрывавшие его лысый череп. Предложив стул, он уселся завтракать, усиленно извиняясь за свою невежливость. — Я хочу просить вас, сударь. — Что такое, сударыня? — Я вас слушаю. Она принялась излагать ему свое положение. Нотариус Гильемен знал, в чем дело. будучи связан д р у ж б о й с галантерейным торговцем, у которого он всегда находил деньги для выдаваемых им закладных. Итак, он знал, и знал лучше ее самой, длинную историю этих векселей, выдаваемых сначала на небольшие суммы и на долгие сроки, снабженных разнообразными бланковыми пометками, потом постоянно возобновляемых, вплоть до того дня, когда Лерэ, Собрав все опротестованные векселя, поручил своему приятелю Венсару произвести взыскание от своего имени, так как не желал прослыть среди своих односельчан тигром. Она пересыпала рассказ обвинениями против Лере, на которые нотариус время от времени отзывался каким-нибудь незначительным словом. Кушая котлету и прихлебывая чай, Он уткнул подбородок в свой небесного цвета галстук, заколотый двумя бриллиантовыми булавками, скрепленными тонкую золотую ц е п о ч к о й и улыбался странной улыбкою, слащавою и двусмысленную. Но, заметив, что она промочила башмаки, он проговорил «Сядьте же, пожалуйста, ближе к печке, поставьте ваши ножки выше, на фаянс». Она боялась испачкать его. Нотариус галантно заметил, «Красивое никогда ничего не портит». Она старалась его растрогать, и, растрогавшись сама, поведала ему о скудости своих средств, о своих лишениях и нуждах. «Он в с ё это понимает. Еще бы! Изящная женщина!» И, не переставая есть, повернулся к ней всем телом, так что коленом касался ее ботинка, подошва которого, дымясь, коробилась у печки. Но когда она попросила у него тысячу эйкю, он поджал губы и сказал, что весьма сожалеет о том, что в свое время она не доверила ему управление ее состоянием, так как нашлось бы немало способов, удобных и для дамы, выгодно поместить свои деньги. Можно было почти без риска отважиться на великолепные спекуляции с торфяными болотами г р у м е н и л я или с земельными участками в Гавре. И он представлял ей к а з н и ц у при мысли о фантастических барышах, какие она могла бы выручить. «Как случилось, что вы не обратились ко мне?» — спросил он. «Не знаю», — ответила она. «Почему?» «А? Боялись меня?» А ведь жаловаться-то следовало бы мне. Мы с вами едва знакомы. Между тем я вам истинно предан. Надеюсь, вы в этом теперь не сомневаетесь?» Он потянулся к ней, взял ее руку, жадно поцеловал ее и оставил у себя на колени, перебирая осторожно ее пальцы, нашептывая ей нежности. Приторный голос нотариуса журчал, как ручей. В его глазах, поблескивающих из-под очков, загорались искры, а рука уходила все глубже в рукав Эммы, охватывая ее локоть. Она чувствовала у своей щеки его прерывистое дыхание. Близость этого человека была ей невыносимо тягостна. Она вдруг вскочила и сказала, — Итак, сударь, — Я жду. — Чего? — спросил нотариус, внезапно побледнев. — Этих денег. Но, уступая слишком сильному желанию, вдруг его охватившему, он сказал. — Ну да, хорошо. И на коленях потянулся к ней, забыв про свой халат. — Умоляю вас, останьтесь. Я вас люблю. И он охватил ее талию. Вмиг волна густого румянца залила лицо госпожи Бавари. Она отшатнулась грозно и крикнула «Вы бесстыдно пользуетесь моей бедой, милостивый государь! Меня можно жалеть, но нельзя купить!» И ушла. Нотариус Оцепенев от изумления, принялся разглядывать свои красивые вышитые туфли. То был любовный подарок. Вид их под конец его утешил, к тому же он рассудил, что такая связь могла бы завлечь его слишком далеко. — Каков негодяй, скотина! — Какая гнусность! — говорила она себе, спеша нервным шагом под навесом придорожных осин. Досада на неудачу еще усиливала гнев оскорбленного целомудрия. Ей казалось, что провидение упорно преследует ее, и, проникаясь гордостью, она никогда еще так не уважала себя и не презирала таких людей. Что-то воинственное поднималось в ней. Ей хотелось бить мужчин, плевать им в лицо, рвать их на куски. Она все шла быстрым шагом, бледная, дрожащая, взбешенная, пытливо вглядываясь заплаканными глазами в пустынный горизонт и словно услаждаясь, д у ш и в ш е й ее ненавистью. Завидя свой дом, она оцепенела. Не могла ступить шагу. А войти было нужно. Куда деваться? Фелисите поджидала ее у двери. «Ну что?» «Нет», — сказала Эмма. С четверть часа обе женщины перебирали всех лиц в Оанвилле, которые бы могли прийти на помощь. Но всякий раз, как Фелисите называла кого-нибудь, Эмма возражала. «Разве это возможно? Они не дадут». «А барин-то сейчас вернется». «Знаю. Ступай». Она все испробовала. Теперь уже нечего было делать. Когда явится Шарль, она должна будет сказать ему «Уходи, этот ковер, по которому ты ступаешь, уже не наш. В твоем доме у тебя нет больше ни стула, ни булавки, ни соломинки. И это я тебя разорила, бедняга». Он зарыдает, будет долго плакать, потом привыкнет к мысли о случившемся и простит ее. «Да». — шептала она, с к р е ж и щ а зубами. — Он меня простит. Он, которому я за миллион не простила бы, что с ним встретилась. — Нет, нет.